Глава двадцать третья. Восемь часов до Сиднея. Майна. Когда Франческа вслед за мной входит в салон, передам проносится шепот. Пассажиры выпрямляются в креслах, как это бывает, когда в офисе появляется начальство. Я слышу, как она говорит «Здравствуйте!» и надеюсь, вам нравится лететь этим рейсом. И погода прекрасная, мы, возможно, приземлимся даже чуть пораньше. а мою голову тянет вниз бремя вины. Мы останавливаемся, чтобы дать пройти пассажиру. Пару секунд стоим бок о бок, и я краем глаза вижу ее лицо. Немного старше меня, но еще молодая, с резко очерченными скулами, с короткой стрижкой и густой челкой, падающей ей на глаза. Когда пассажир протискивается мимо нас, меня обдает запахом пота. Я ощущаю в воздухе тревогу, и тоску от долгого сидения на одном месте. Это араб, занимающий кресло 6J. Он хватается за спинки сидений, словно по лестнице карабкается. На приветствие Франческе он не отвечает и скрывается за ширмой. Сердце у меня начинает колотиться. Может, это он? Араб исчезает в кухне, и мне хочется рвануть за ним. Но мы уже стоим у кресла 4H. где в финли смотрит мультфильм он снимает гарнитуру вы их распутали и я ничего не понимаю, а потом вспоминаю о перепутанных наушниках у себя в кармане они похожи совсем из другого времени когда я выполняла свою работу мы летели в сидной и никто не угрожал моей дочери. я распутаю обещаю вот только я замолкаю. вспоминая как софия хочет чтобы я что то сделала, а я всегда отвечаю со вступлением вот только позвоню на работу вот только кое что закончу ладно я с тобой поиграю вот только мне надо почему я просто не ответила да говорят ты хочешь стать пилотом франческо наклоняется к его креслу финли смущенно смотрит на нее А рядом его мать, наконец-то проснувшаяся, снимает с головы наушники. Я ухожу прежде, чем мое вранье выплывет на поверхность. А еще потому, что собираюсь довести начатое до конца. И доведу. Доведу ради Софии. И сделать это необходимо сейчас. Кровь буквально ревет у меня в ушах, сливаясь с шумом самолета в невыносимый гу. От него у меня распирает голову, которая вот-вот лопнет. я отдергиваю штору между салоном и кухней и едва не вскрикиваю столкнувшись с направляющимся на свое место арабом он так же напуган как и я бормочет какие то извинения потом рывками возвращается к своему креслу цепляясь за спинки сидений джейми кроуфорд с женой вернулись на свои места чита талботов и младенец лахлан дружно спят я не вижу ни журналиста дерека треспоса не Джейсона-паука. И хотя вытягиваю шею, чтобы рассмотреть кресло в задней части салона, так и не могу определить, пусты ли они или же их обитатели улеглись спать. Кого не хватает? Кто угонщик?» Франческа распрямляется. Она все еще разговаривает с мальчишкой и его матерью, и я гадаю, что они ей отвечают. Знает ли Франческа, что я соврала, и прикидывает ли почему? через несколько минут она скажет что ей нужно возвращаться и пожелает им приятного полета наверное пригласит мальчика в кабину пилотов после посадки посидеть в кресле и почувствовать себя командиром воздушного судна он будет с нетерпением ждать этого и предвкушать как покажет фотку друзьям возможно серьезно задумается о том чтобы стать пилотом и начнет мечтать о полетах над облаками об элегантно сидящий в форме о том как идешь по зданию аэропорта когда тебе предстоит рейс в калифорнию мексику и гонконг мечтать как раньше мечтала я от чувства вины у меня наворачиваются слезы они текут по щекам жгучие и обильные а я выискиваю глазами ручку двери туалета около кабины пилотов страстно желая чтобы он был свободным и все происходящее оказалось страшной ошибкой пусть это будет учебной тревогой установовкой для ютуба пусть меня уволят заклеймят позором и обольют потоками грязи как женщину готовую пожертвовать сотнями жизней ради спасения дочери пусть это будет все что угодно но только не происходит в реальности над ручкой надпись занята я шагаю к двери двигаюсь как на ходулях напоминаяю тормозящую графику в компьютерной игре Каждый мускул во мне напряжен, словно жду пулю в грудь или в спину. Я в нескольких сантиметрах от того, кто находится в туалете, и пытаюсь представить, что он делает и о чем думает. У него с собой огнестрельное оружие. Бомба! По спине у меня струится пот, и блузка прилипает к коже, когда я поворачиваюсь. Дверь туалета расположена под прямым углом кабине пилотов. я набираю код наклонив голову потому что мое состояние ясно написано у меня на лице и когда с коротким сигналом срабатывает отпирающее устройство я слышу у себя за спиной щелчок дверь в туалет отперта я чувствую на затылке чей то тяжелый взгляд и с трудом сохраняю спокойное выражение лица когда легким толчком открываю дверь кабины пилотов майк не оборачивается он смотрит на развернутую газету разгадывая кроссворд майк у которого наверное есть дети жена братья или сестры майк пожавший руки всему экипажу и улыбавшийся в объективы камер майк который вряд ли переживет следующие несколько минут я делаю шаг в сторону представляю лицо софии когда совершаю самый ужасный поступок в своей жизни. Майк оборачивается. Появившаяся улыбка исчезает. Лицо его выражает сначала недоумение, а затем тревогу, когда он переводит взгляд с меня на законченного грубияна, на мужчину с угловато рубленным лицом, игравшего в компьютерные игры. Дверь закрывается. И в этот момент... лишь три человека в мире знают что летящие рейсом номер семьдесят девять самолет только что был захвачен я выполнила изложенные в письме инструкции мой муж и дочь в безопасности все на борту нашего самолета в смертельной опасности